достаточно умного и бывалого, чтобы искренне вышучивать всякую чопорность и зазнайство. Шорленнер гнушался льстецов и, правильно оценивая себя, оставался очень скромным, доступным, умеющим радоваться жизни, природе и людям. После смерти Маркса дружба с Шорленнером стала еще дороже Энгельсу. Знаменитый ученый не жил в Лондоне, но зато приезжая в столицу, неизменно поселялся на ридженс паркрот Все близкие друзья Энгельса обычно становились также друзьями Ленхендемут. Профессор Шор Леннер не был исключением. В этот раз он явился к Энгельсу не из Манчестера, а из Германии, где отдыхал у матери, но запоздал из-за шторма на ла задержавшего прибытие парохода и вынудившего его переночевать в гостинице Дувра. Домоправительница в нескрываемой тревоге встретила его на крыльце и разразилась упреками — Дорогая мисс Дэмут, посудину, в которой я переплывал, взбесившийся Ламанш манш так, что я вообще не рассчитывал вас более видеть. Но все равно я прошу прощения за то, что наука еще не подчинила себе водную стихию. Потерпите, и я стану аккуратнее самого Энгельса. Кстати, дома ли он? Конечно, ведь это часы его работы. Но даже и наш великий оптимист начал беспокоиться. Не настигло ли вас в пути несчастья? На пороге холла появился Энгес и, широко улыбаясь, приветствовал друга. «Шорлэмер, дружище, ты, как я и был, впрочем, уверен, живы и невредим. Женщины, как некогда Кассандра, склонны всегда вещать о худшем. Но если тебя не коснулся на нашей благословенной родине драконов закон против социалистов, ты огнеупорен и не можешь потонуть в бурных водах пролива». «Не торопись с выводами, Фридрих. Представь, я едва не был судим как контрабандист». Оба друга, взявшись под руки, вошли в кабинет. Шорлемер с комическими подробностями принялся повествовать о своем путешествии из Швейцарии в Дармштадт. Он пересек границу в то самое время, когда в руки германской полиции попал ящик с несколькими пудами запрещенной газеты «Социал-демократ», издававшейся в Цюрихе, и подозрение пало на странствовавшего по Европе профессора. «Еще бы!» — прервал Энгельс рассказ друга. По полицейским понятиям, химик, конечно же, научно вымуштрованный контрабандист. И даже твоя внешность добропорядочного ученого не способна разубедить ищек бисмарка. А действительно, Карлхен, кто, кроме профессора Шорлемера, мог провести столь взрывную контрабанду? Ну, признайся же. Не пойман не вор. На Востоке говорят, что из ста подозрений невозможно создать одной улики — как из ста слов не сделать и одной лошади. Скандал, однако же, назревал большущий. Покуда я, ничего не зная о возникшем обвинении, следовал в хэхст, к моей матушке и брату явились с обыском. Вообрази, какой переполох в почтенном семействе. Едва я сам прибыл на место, как был тщательно освидетельствован, так сказать, просмотрен со всех сторон. И как описать тебе пренеприятные удивление борзых, когда они обнаружили при мне английский паспорт с всесильным львом на гербе. Как ты знаешь, я принял английское подданство после введения узаконенного зверства, называемого «законом против социалистов». Я не пожелал удовольствоваться приторными гримасами и извинениями местных сатрапов и расшумелся. Получилось все как нельзя более кстати для наших товарищей. И в итоге, происшедшего в Дармштадте, На подоспевших выборах социалисты получили по меньшей мере лишних 500 голосов. Неплохо, дружище!» в Сумерки Энгельс и Шорлемер отправились пешком по широкому стренду к пикадели серкус где расположились театры. Дождь прекратился, но город остался как бы погруженным в густой серый кисель. В маленьком сквере ярко зеленела трава. «Я нигде не встречал таких газонов», — заметил профессор химии. Христоматийный рассказ сообщает о разговоре садовника с иностранцем, спросившим его, как достичь такой густоты зеленого ковра. «Нужно подстригать его ежедневно», — последовал ответ. «И долго ли?» «Двести лет». Энгельс выслушал Шорлеммера и ответил живо. «Вот как? В этом я усматриваю немалый смысл. Так же вот коса английской буржуазии подстригает бедные слои населения» а в этом веке с особенным старанием пролетариат. 200 лет капитализма — это трагедия, и это же величайшая школа для здешнего народа. Англичан теперь не подвигнешь одними проповедями. Колонии приносят огромные доходы,